От автора. Ясука был африканцем и родился в XVI веке. В детстве работорговцы угнали его из родной деревни. В молодости он сопровождал иезуитских миссионеров в Японию, где его подарили Одинабунаги, крупному японскому феодалу. «При написании африканского самурая я старался как можно ближе придерживаться известных фактов и временных рамок». Разумеется, о некоторых событиях остались противоречивые сведения, но я, как правило, следовал более общепринятым. Есть два момента, в которых я сознательно внес изменения, но в обоих случаях, полагаю, мне удалось сохранить дух событий и не допустить чрезмерных отступлений. Первый момент, который я переосмыслил, это казнь Хатана Хидехару и последующая казнь матери Акети кланом Хатана. Эти события произошли в действительности, но за пару лет до того, как это было представлено в романе. Я перенес их во времени, чтобы связь с изменой Акэти выглядела более очевидной, и чтобы не передавать подробности через воспоминания или разговоры. Второй момент связан с кульминацией, событиями в храме Хоннадзи. дзи Ясука был в небольшом отряде, сопровождавшем Набунагу в хонна где произошла измена. Он действительно попал в плен к солдатам Акэти и был приведен к нему, и Акэти приказал вернуть его Изуитам. Однако Ясука попал в плен не в Хоннадзи, как показано здесь. Он пробирался сквозь боевые порядки Акэти и добрался до дома неподалеку, где остановился один из сыновей Набунаги, чтобы предупредить его. Сделал ли он это по собственной инициативе или по приказу Набунаги, доподлинно неизвестно. В любом случае предупреждение запоздало, силы Акэти напали на них, и сыну Набунаги также пришлось совершить сыпуку, а Ясука попал в плен. Я изменил ход событий, потому что иначе концовка получилась бы смазанной или пришлось бы ввести сыновей Набунаги в число основных действующих лиц, а мне не хотелось еще больше раздувать их список». Другой момент, связанный с исследованиями, существуют разногласия по поводу происхождения Ясука. Одни предполагают, что он был родом из Эфиопии, другие, что из Судана. Большинство считает, что он был из племени Макуа, живущего в Мозамбике, и именно эту версию я взял за основу при описании обычаев, легенд и прочих подробностей африканской жизни. Однако из-за этого противоречия я не стал прямо указывать племя или место его рождения. О его жизни до Японии известно очень мало, поэтому описание событий в Индии, Португалии и Китае в основном художественный вымысел. Что произошло с Ясука после того, как Акете вернул его иезуитам, остается неясным. Он мог вернуться в Португалию или даже в Африку, а мог остаться в Японии. Существуют описания, похожих на Ясука людей, сражавшихся в Кутиноцу, портовом городе, куда он прибыл, и в Корее, куда Тойотоми Хидайоси направил войска, завершив объединение страны, начатое Набунагой. Однако достоверных сведений нет. О жизни Ясука после гибели Набунаги неизвестно почти ничего, поскольку сам Ясука не оставил после себя никаких записей и остаются только чужие наблюдения о нем. Это невольно заставляет меня задуматься об истории в целом. Нередко говорят, что то, что нам известно, представлено однобоко, потому что книги по истории пишут победители, но мне кажется, что это слишком упрощенный взгляд. Думаю, что наши знания искажены, потому что книги по истории пишут, и точка. Нам хорошо знакома прошлая культур, которые оставили после себя письменную историю, но мы почти ничего не знаем о прошлом тех, кто передавал свою историю в устном виде, как это было принято среди аборигенов и африканских племен. Вот почему важно записывать наши истории и делиться ими с другими. Я благодарен за возможность поделиться с вами этим повествованием. Благодарности. Огромную благодарность и признательность хотелось бы выразить моему редактору Джейни Юн, которая точно знала, как представить это повествование наилучшим образом. Я не могу по-настоящему назвать эту книгу своей, она наша. Мой агент Крис Казуча неустанно боролся за эту книгу с самого начала, и его усилия от моего имени намного превзошли мои ожидания. Благодарю Диану Янг за бесценные советы по первым черновикам и по моей карьере в целом, и Дэвида О'Ее за чтение ранних версий и замечания поскольку пандемия ограничила возможность поездок, пришлось искать альтернативные решения. На помощь пришел Фудзимота Кензи из японского туристического агентства, который вместо меня побывал на основных местах событий и передал мне живые описания и видеозаписи. Благодарю японский фонд Торонто и Грея Койота из магазина Paradise Bond за дополнительные материалы исследований. Хотелось бы также поблагодарить сообщество ООН Academy за веру в меня и постоянные напоминания о том, что браться за большие задачи не только можно, но и нужно. И, наконец, я хотел бы выразить благодарность за поддержку всей своей семье и друзьям. Особенно хотелось бы поблагодарить Бет Джин Эванс за множество писательских посиделок без разговоров, за плейлист, сопровождавший меня на протяжении большей части работы, и за то, что у нее всегда при себе было что-нибудь перекусить. Крейг шриф родился и вырос в Норд-Бакстоне, провинция Онтарио, небольшом городке, который признан канадским правительством объектом национального исторического наследия, поскольку был одной из конечных станций подпольной железной дороги, системы маршрутов и убежищ, которой пользовались беглые рабы из южных штатов США. Крейг – потомок Абрахама Дороса Шадда, первого чернокожего в Канаде, который был избран на государственную должность, и его дочери Мэри Энн Шат, аболиционистки, суфражистки и редактора, и издателя газеты, которая в Соединенных Штатах была введена в Национальный женский зал славы. Он также является автором книги «Одна ночь в Миссисипи» и выпускником школы писательского мастерства колледжа Хамбер. Живет в Торонто, провинция Онтарио.